Глава пятая. Мутанты. У Мэтта от страха подкосились ноги, и он упал на спину. Секунду мальчик лежал без движения, скованный ужасом, а потом сообразил, что ввалился в квартиру Тобиаса. Видимо, пятясь от лестничной клетки, он оперся спиной на дверь квартиры, и она распахнулась. Над ним стоял Тобиас, глядя на друга с любопытством и недоверием. В коридоре возникло существо, оно заворчало, и Тобиас в ужасе поднял голову. Тяжелые шаги приближались к ним. Несмотря на рюкзак и меч, мэт откатился от двери, и Тобиас мгновенно захлопнул ее, заперев на все замки и щеколды. «Оно сейчас выломает нам дверь! Надо бежать!» — закричал мэт «После того, как нас обворовали прошлым летом, родители заменили дверь, она бронированная, думаешь, не выдержит?» — выпалил Тобиас на одном дыхании мэт поднялся. «Сейчас узнаем». Дверь затряслась от мощных ударов. «Она, эта штука...» «Что это?» — произнес мэт «Похоже на сморщенных собак. Ну, этих, у которых очень много кожи. Как их?» «Шарпей!» — подсказал охваченный ужасом Тобиас. «Точно. У людей тоже бывает такая болезнь. Говорят, что у них кожа шарпея. Эта кожа покрывается гнойниками». Тобиас стоял с открытым ртом и вытаращенными глазами, его руки тряслись. «Тобиас, как ты?» В ответ он лишь слабо кивнул. Мэтт понял, что друг в шоке. «Ты видел, что там снаружи?» «Да, я же оттуда пришел. Там... конец света!» Мэтт сглотнул. Что он мог ответить? Что он знал о случившемся? Он молчал. «Его другу плохо, хуже, чем ему самому. Он должен подбодрить его своим примером. Нет-нет, мы же еще живы. Если бы наступил конец света, мы бы сейчас не смогли вот так об этом говорить, да?» Тобя снова неуверенно кивнул. Он показал на дверь кухни. «Там еще один... мутант, как на лестнице. Я утром проснулся, а он уже был там. Мне удалось запереть его, прежде чем он успел оттуда вырваться». Настала очередь Мэтта вытаращить глаза. «Чего? Ты хочешь сказать, что их два?» «Тот на кухне, менее агрессивный, хотя и пытался наброситься на меня с ножом. Мне кажется, они довольно неуклюжие». Напряжение постепенно спадало. Тобиас медленно произнес. «Слушай, Мэтт, у меня плохое предчувствие. Когда я увидел этого утром на кухне, он жрал что-то из холодильника». «Мне показалось, что это мой отец». На глаза Тобиаса навернулись слезы. мэт молча смотрел на друга. «Он был одет так же», — добавил Тобиас, не сдерживая плача. «Черный человек-шарпей в отцовской одежде. Знаешь...» Тут мэт сделал то, чего никогда не сделал бы в других обстоятельствах. Он обнял друга и похлопал его по спине. «Как сказал бы мой дедушка...» «Давай поплачь как следует, и станет легче. Это примерно как если бы тебя тошнило». тобис разразился резким, нервным и безудержным смехом. «Но вообще-то я не знаю, можно ли доверять деду, этому мужлану-республиканцу», — добавил мэт разжимая объятия. Тобиас еще долго смеялся, а потом признал. «Я не знаю, что такое мужлан-республиканец». «Честно говоря, я тоже». Они снова засмеялись, им стало немного легче, нервы были уже не так напряжены. «Надо подумать, как будем выбираться отсюда», сказал Мэтт, когда они успокоились. «Нельзя ждать, пока этот на кухне сможет выбраться оттуда, а то окажемся зажатыми между двумя мутантами. И куда ты хочешь идти? Раз мы выжили, может, Ньютон тоже где-то недалеко? А потом... Я ничего не знаю, Тобиас». «Посмотрим, что будет дальше. Сейчас надо просто уйти отсюда. Думаешь, мы сможем проникнуть на пожарную лестницу?» «Не-а, туда можно попасть только из маленькой комнатки для мусора в коридоре. Придется пройти мимо мутанта». Тут его взгляд загорелся. «Подожди-ка, мы сможем туда пробраться через окно туалета». мэт вдруг заметил, что все окна в квартире Тобиаса целы. «Молнии видел?» «Ночью?» «Еще какие!» В итоге они не проникли сюда, в квартиру. Но были повсюду в городе, на стене дома, да еще грохотало со всех сторон. Потом я увидел мощную вспышку и отключился. А очнулся только сейчас. Ничего не работает, ни телефон, ни другая техника». Мэтт кивнул в знак того, что все понял, и поспешил поскорее отвлечь товарища от грустных мыслей, видя, что слезы снова наворачиваются ему на глаза. «У тебя есть теплые вещи». — спросил Мэтт, указав на пижаму, в которой был одет его друг. «Да, сейчас. Подожди меня!» — ответил тот, вытирая глаза. «Заодно возьми фонарик, если есть». Мэтт хотел было добавить про продукты, но промолчал, вспомнив, кто находится на кухне. Тобиас говорит, что это может быть его отец. «Значит, есть люди, которые исчезли, и те, которые превратились в сморщенных, как шарпеи, мутантов». Мэтт задумался. «А что, если обитатели всех квартир, куда не смогли проникнуть молнии, мутировали, а остальные испарились?» Он снова подумал о своих родителях, к горлу опять подступил неприятный комок. Что стало с ними? Ему пришлось несколько раз сглотнуть, чтобы прогнать навернувшиеся на глаза слезы. Пришлось подождать пять минут, в течение которых он слушал, как в коридоре скребется мутант, со злобным рычанием натыкаясь на стены. «Похоже, это существо не видит в темноте». Наконец вернулся Тобиас. На нем было пальто с капюшоном, поверх которого мальчик накинул зеленый дождевик. Мэтт хотел сказать другу, что это слишком, но промолчал. Тобиас оделся так, как считал правильным. «Я захватил свой скаутский набор», — показал Тобиас на рюкзак за спиной. «Отлично. Идем». Действуя согласно плану, они выбрались наружу, и Мэтт вздохнул с облегчением. Он боялся, что придется провести ночь возле кухонной двери. Проваливаясь по колено в сугробы, друзья направились к дому Ньютона. Спустя целый час усилий, потные и запыхавшиеся, они преодолели три четверти пути. Тобиас заметил их первым. «Там — Там! — закричал он. — Люди! — Не кричи, если это мутанты, лучше бы они нас не увидели. Пока мэт пытался понять, кто это там вдали, Тобиас вынул из рюкзака новенький бинокль и навел его на группу. Теперь трудно было вообще поверить, что они блуждают по Нью-Йорку. В тишине, в снегу, и только сейчас им встретились живые существа. «Да чтоб меня!» — воскликнул Тобиас. «Это дети! Подожди, с ними двое! Нет, трое подростков! Всего их минимум десять!» «Взрослых нет? Не вижу ни одного!» мэт принялся изо всех сил кричать в направлении детей. «Не думаю, что они услышали», — произнес Тобиас, приклеившись к своему биноклю. «Ну да, не слишком далеко, да еще и ветер в нашу сторону. Может, попробуем их догнать?» «Нет, они уже на приличном расстоянии, с такими сугробами навряд ли получится». «Вернемся к нашему плану», — заключил мэт с ноткой грусти в голосе. Тобиас убрал бинокль и направился вслед за мэтом изредка поглядывая туда, где только что за углом исчезли крошечные силуэты. «Думаешь, и правда, никого из взрослых больше не осталось?» Немного помолчав, спросил он друга. «Не знаю. Не хочу об этом думать». Они подошли к дому Ньютона и стали осторожно подниматься по лестнице. Все этажи были пусты, все окна выбиты. В кровати Ньютона лежали его трусы и футболка. — Может, он где-нибудь спрятался? — спросил Тобиас. — Не думаю, — мрачно ответил мэт понимая, что означает эта одежда Ньютона. Как и все остальные, их друг был проглочен вспышкой синего света. — Что теперь? — Мэтт пожал плечами. — Думаю, надо искать других людей. Чем больше, тем лучше. Может, если мы соберем максимум показаний, то поймем, что все-таки произошло. — Думаешь, кому-то удалось ускользнуть от... «Воспышек!» «Да, ведь мы видели детей, и мы с тобой тоже уцелели!» Почувствовав голод, Мэтт сообразил, что сегодня еще ничего не ел, и предложил. «Скоро уже полдень, надо поесть!» «Не уверен, что мне кусок полезет в горло!» «Так заставь себя!» — оборвал приятеля мэт «Нам нужны силы, чтобы пробираться через сугробы. Они сделали сэндвичи с продуктами, найденными в холодильнике у Ньютона, сыром и ветчиной». Потом мэт намазал хлеб арахисовым маслом. Вот, хоть что-то упало в желудок. После еды они снова вышли на улицу. «Куда двинемся?» — поинтересовался Тобиас. «Сейчас мы недалеко от Ист-Ривер. Надо бы посмотреть, что происходит там. Оттуда мы сможем увидеть противоположный берег реки и понять, затронула ли буря Квинс и Бруклин». Тобиас кивнул. Мысль, что где-то в городе что-то могло остаться как раньше, обрадовала его. Высоко поднимая ноги, друзья с трудом двигались вперед. В какой-то момент Тобиас вдруг спросил. «Ты заметил, что все машины пропали?» Мэтт хлопнул себя ладонью по лбу. Вот что его беспокоило. На улицах действительно не было ни одного автомобиля. «Точно. А я даже не подумал. Куда же делись тачки?» «Вдруг они испарились вместе с людьми?» Мэтт согласился. «Да, видимо, все так и случилось». «Живые существа и машины», — проговорил он про себя, не решаясь поверить. «Какая-то невероятная история. Наверное, я сплю, но скоро проснусь, и все будет хорошо». И тут же другой голос, голос рассудка, зазвучал у него внутри, вернув подростка в реальность. «Нет, нет, нет, я не сплю. Разве во сне бывает так холодно? Да и сны никогда не снятся так долго, а этот длится уже много часов» все это происходит на самом деле когда друзья подошли к реке ветер усилился касаясь их щек своим ледяным языком между двумя зданиями возникли очертания изтривер широкая лента темной воды квинс на противоположном берегу казался таким же безмятежным как и манхэттен напротив тоже никого сказал Тобиас, не скрывая разочарования. мэт окинул взглядом фасады домов до которых было несколько сотен метров «Можешь дать мне бинокль?» — вдруг попросил он. Мэтт направил бинокль на небольшой парк, расположенный там же, на противоположном берегу. Он сразу их заметил. За деревьями прятались три человека, и Мэтт понял, кого они боятся. По направлению к ним, нагнувшись вперед, словно что-то высматривая на земле, медленно двигался мутант. «Ну что там?» — потерял терпение тобис «Вижу трех человек. Подожди, они выходят!» «Это подростки. Нет, с ними один ребенок, ему точно меньше десяти. Они убегают, за ними гонится мутант». Тобиас уточнил. «Он их догоняет?» Выждав несколько секунд, мэт ответил. «Нет, они быстрее его». Он вернул бинокль приятелю. «Ладно, мы хотя бы узнали, что творится в остальной части города. Все одинаково». «Думаешь, весь мир изменился?» желая сдержать слезы готовые вот вот снова навернуться на глаза мэт ответил самым оптимистичным тоном на какой только был способен я пока не уверен может быть весь штат может нет но даже если исчезла вся страна мы не знаем что с южной америкой или европой рано или поздно помощь придет сжав губы тобиас посмотрел на мэтто он не знал верить ли словам друга Внезапно его взгляд переместился в сторону и устремился вдаль, на огромный мост, связывающий Манхэттен с Квинсом. Он быстро приложил к глазам бинокль и замер с раскрытым ртом. «Ну нет, быть этого не может», — только и смог произнести «мальчик».